Интерлюдия 7. Вверх по реке. Жан был на занятиях в обители стеклянных роз, когда Лок узнал, что в скором времени отправится пожить на одну из ферм, расположенных выше по реке. В тот праздный день с утра зарядил проливной дождь, поэтому отец Цеп спустился скала Галда и Локом в столовую, чтобы научить своих подопечных карточной игре «богач» нищий солдат герцог смысл который сводился к тому чтобы хитростью выманить у соперников все деньги до последнего ломаного медика само собой мальчики быстро вошли в азарт двойка тройка и пятерка шпилей торжествующий объявил кала и печать двенадцати в придачу умри в корчих межеумок осклабился голда у меня полный набор чаши печать солнца в придачу это тебя не спасет придурок гони монеты «На самом деле, Калла, полная последовательность при любой печати бьет неполную», — указал Цеп. «Так что Галда взял бы верх, если бы не...» «А что, никого не интересует, какие карты у меня?» — подал голос Лок. «Да нет, в общем-то», — ответил священник. «Ибо никакая комбинация не кроет полный герцогский дом». Он выложил на стол свои карты и с чрезвычайно довольным видом похрустел пальцами. «Вы жульничаете?» – возмутился Лок. «Мы сыграли шесть партий, и у вас уже второй раз выпадает полный дом». «Разумеется, жульничаю», – согласился Цеп. «Без жульничества играть скучно. Вот когда ты раскумекаешь, каким образом я жульничаю, тогда я пойму, что ты начинаешь делать успехи». «Ох, зря вы нам это сказали», – ухмыльнулся Калла. «Теперь будем упражняться всю неделю», – пообещал Галда. «И в следующий праздный день обдерем вас как липку», – подхватил Лок. «Это вряд ли», – усмехнулся священник. «Поскольку в ближайший покаянный день я отправляю тебя на трехмесячную практику». «Что-что?» «Помнишь, в прошлом году я отсылал Калла в Лошен». «Изображать послушника Ордена Гондола, а Галда тогда отправился в Ашмир, чтобы внедриться в Орден Сэндавани. Теперь настал твой черед. Побудешь какое-то время крестьянином». «Крестьянином?» «Ага, есть такие люди. Слыхал, может». Сэп сгреб со стола карты и ловко перетасовал. «Живут в деревнях и поставляют продукты в город». «Да, но я же ничего не знаю о крестьянском труде». «Само собой. Когда я тебя купил, ты не умел ни кухарить, ни прислуживать за столом, ни одеваться, как подобает знатной особе, ни говорить поводрански. Но научился же. Теперь тебе предстоит еще кое-чему научиться». «А где?» «В маленькой деревушке под названием Вилла Сенциана» расположенный в семи-восьми милях выше по реке. Тамошние жители арендуют землю у герцога или у мелкой знати Сальсагранте. Я представлю священником ордена дома Элизы, а ты будешь послушником, которого отправили поработать на земле в угоду богине. У них так заведено. Но я и об ордене думаю элиза ничего не знаю. А тебе и не нужно». «Человек, у которого ты будешь жить, знает, что ты один из моих маленьких безобразников. Твоя история предназначена для других». «О нам чем заниматься в ваше отсутствие?» Спросил Калла. «За храмом присматривать меня не будет всего два дня. Может же безглазый священник захворать и слечь ненадолго». «Без меня на ступенях не сидите. Когда я пропадаю на какое-то время...» Люди проникаются ко мне сочувствием и после моего возвращения подают гораздо охотнее. Особенно, если я жалостно чихаю и кашлю. Так что можете развлекаться как вашей душе угодно, только не разгромите мне храм к чертовой матери. «Я буду худшим карточным игроком в храме, когда вернусь», – расстроился Лок. «Ясное дело», – радостно подтвердил Кала. «Счастливого тебе пути, Лок». «Наслаждайся свежим деревенским воздухом!» – добавил Галда. «Живи там сколько хочешь!» Два. Пять башен вздымались над камором, подобной вскинутой длани неведомого божества. Пять громадных разновысоких цилиндров из древнего стекла с многочисленными башенками, шпилями, наружными галереями и странными архитектурными вычурами – которые наглядно свидетельствовали, что таинственные зодчие грандиозных сооружений не вполне разделяли эстетические вкусы людей, впоследствии присвоивших их творения. Самая восточная башня, заревая, имела 400 футов в высоту и была мерцающего серебристо-красного цвета, как отражение закатного неба в водной глади. За ней стояла башня чуть повыше – чьи обсидиановые стены переливались всеми цветами радуги, точно горючее масло на солнце. Называлась она «Черное копье». Крайняя башня с другой стороны, западный страж, источала мягкое лиловое сияние турмалина, пронизанного жемчужно-белыми прожилками. Рядом с ней высился янтарный кубок с затейливо вырезанными в стенах полостями и желобками, из которых ветер извлекал жутковатые заунывные мелодии а посередине вздымалась самая высокая и величественная башня, сверкавшая, как расплавленное серебро, увенчанное знаменитым небесным садом, откуда сползали по стенам густые виноградные лозы, из коих самые длинные висели в шестистах футах над землей. Она именовалась Вороновым гнездом и служила резиденцией герцога Никаванте. Между крышами, шпилями и галереями всех пяти башен протягивала сеть полупрозрачных канатов – Многие мили прочнейшей толстой веревки, свитые из древнего стекла, были найдены в тоннелях под камором еще века назад. По канатам перемещались клетки с пассажирами и грузом, приводимые в движение слугами, вращающими огромные лебедки. Представители пяти семейств видели в головокружительных переправах через зияющие бездны своего рода испытания чести и отваги. Хотя обитатели нижнего камора просто крутили пальцем у виска на них глядячи. Лок, до сих пор не уставший девица таким чудесам, завороженно смотрел, как с пристроенных к стенам площадок поднимаются или спускаются большие грузовые клетки, приводившие на память паучьи клетки на башнях дворца терпения. Они со священником сидели в двуколке с маленьким багажным отделением сзади, где под старой парусиной лежало несколько узелков с разными нужными вещами. Цеп был в просторном коричневом одеянии серебряной зеленой отделкой, изобличавший в нем служителя дома Элизы. Матери дождей и жатвы. А лог в простой рубахе и штанах, босиком. Две запряженные в бауколку лошади, неусмиренные, ибо за пределами города цепь не пользовался кроткими белоглазыми тварями, неторопливо рысили по извилистой булыжной улице семи колес, главной улице квартала Мельничного водопада. На самом деле в белопенных струях Анжевины здесь вращались не семь колес, а столько, что и не счесть. Пять башен располагались на широком плато, возвышавшемся на 60 с лишним футов над нижним городом. Анжевина протекала по плато чуть восточнее башен и низвергалась с этой высоты мощным шестиступенчатым водопадом шириной почти 200 ярдов. Колеса крутились на самом верху водопада, под огромным мостом из стекла и камня, где стояли в ряд деревянные мельницы. Колеса крутились и в основании водопада, по обеим сторонам реки, используя силу бурного вспененного потока, чтобы привести в движение все, что только можно. От мельничных жерновов до воздушных мехов, раздувающих огонь под громадными чанами пивоварин. Повсюду здесь навал деловой рабочий люд, а из-за там и сям проезжали в золотых каретах знатные господа, которые наведывались в квартал мельничного водопада, чтобы проследить за ходом дел на своих предприятиях и отдать распоряжение работникам. В самом конце улицы Семи Колес, священник с мальчиком повернули на восток и, проехав по широкому низкому мосту, оказались неподалеку от ворот Ченца. Через них город покидали все перевозочные средства, направлявшиеся на север. Здесь стояла несусветная сутолока, с которой едва справлялась маленькая армия желтокурточников – Караваны телег и подвод, входившие в город, сразу за воротами ченца попадали в полное распоряжение герцогских налоговых и пошлинных сборщиков. Мужчин и женщин, легко опознаваемых по высоким черным шляпам без полей и прозванных за глаза шкуродерами. Уличные разносчики, перекрикивая друг друга, расхваливали всяк свой товар – от теплого пива до вареной моркови. Попрошайки клянчили милостыню, красочно описывая самые невероятные причины своего бедственного положения и жалуясь на старые раны, полученные на войнах, явно закончившихся задолго до того, как они вообще появились на свет. Самых назойливых и вонючих из них желтоокорточники гнали прочь своими черными лакированными дубинками. Было еще только девять часов утра. «Ты бы видел, что здесь творится в полдень», – сказал отец Цепп. «Особенно в пору урожая или в дождь! О, боги!» Священническое облачение цепа и серебряный салон, незаметно переданный при рукопожатии, произвели должное впечатление. Желтокурточники пропустили двуколку, не сказав ни слова, кроме «Доброго вам дня, ваша святость!» Ворота Ченса с громадными створами из железного дерева имели 15 ярдов шириной и почти столько же в высоту – В караульных домиках на городской стене размещались необычные обычные стражники, а чернокурточники. Солдаты регулярной каморской армии. Несколько из них сейчас прохаживались зад-перед по стене, что было толщиной добрых 20 футов. К северу от комора начинались предместье застроенные каменными и деревянными домами. С такими просторными улицами, дворами и площадями, каких нигде не найдешь в самом городе. Берег реки стал низменным и топким. На севере и востоке широкими террасами поднимались холмы, искрещенные белыми цепочками межевых камней, отмечающими границы земельных наделов. В зависимости от того, с какой стороны налетали порывы легкого ветерка, в воздухе пахло то морской солью и дровяным дымом, то унавоженной землей и оливковыми рощами. «Многие люди, живущие за пределами больших городов, По незнанию называют свои поселения городами, такие вот жалкие скопления домишек. Но если большинство здешних обитателей никогда не бывали в настоящем городе, то ты никогда не бывал в деревне. Поэтому держи глаза и уши открытыми, а рот закрытым. Всё примечай да мотай на ус, особенно в первые дни, пока будешь приспосабливаться к новой обстановке». «А зачем вообще нужна эта поездка, цеп «Возможно, Лок, когда-нибудь тебе придется изображать человека самого низкого происхождения. Познакомившись с жизнью крестьянина, ты получишь известное представление и о погонщиках, и о богорщиках, и о деревенских кузнецах, и о коновалах, даже о разбойниках, орудующих в сельской местности». На север из Комора вела дорога, построенная в эпоху теринского владычества. Насыпная дорога с мелкими канавами по обочинам, покрытая гравием и железными опилками, отходами из кузниц дымного квартала. Под воздействием дождей гравий местами слипся в твердые ржевато-ржавые пласты. И колеса повозки звонко стучали, прокатываясь по ним. «Среди чернокурточников много выходцев из деревень, расположенных к северу от Каморра», неторопливо продолжал Цепп. Все коморские герцоги охотно набирали в свои войска крестьян, когда требовалось пополнение, а проводить общий призыв среди городской черни не было необходимости. У солдат хорошее жалование, а кто отслужит полных 25 лет, получает в пользование земельный участок, если не убьют, конечно. Они приходят в комор с севера и уходят обратно на север. «Поэтому, что ли, чернокурточники и желтокурточники друг друга недолюбливают?» «Ишь ты, смышленый какой!» В глазах цепа блеснул веселый огонек. «Твоя догадка недалека от истины. Почти все желтокурточники – городские парни, которые хотят таковыми остаться. Ну а солдаты, ко всему прочему, народ обособленный и страшно заносчивый. Таких задавак и скандалистов не сыщешь нигде». Кроме как в спальнях высокородных дам. Они лезут в драку по любому поводу. А уж за честь мундира глотку перегрызут. Поверь мне, я знаю. «Вы когда-то прикидывали солдатам?» «О, тринадцать. Нет. Я служил по-настоящему». «Чернокорточником?» «Да». Отец Цеп со вздохом откинулся на деревянную спинку сиденья. «Тридцать лет назад. Даже больше». Я был копейщиком у старого герцога Никаванте. Из нашей деревни почти все мои сверстники ушли в армию. Времена были тяжелые, война за войной. Герцогу требовалось расходное мясо, а нам пропитание дозвонкая монета. «А как называлась ваша деревня?» Отец Цеп криво усмехнулся. «Вилла «О-о-о!» «У нас тогда целая толпа ушла». Цеп умолк, и несколько долгих мгновений слышался лишь стук копыт и колес по дороге. «А вернулось только трое. Если не здоровыми, то, по крайней мере, живыми». «Всего трое?» «Насколько мне известно». Цеп поскреб в бороде. «К одному из них я тебя и везу. Его зовут Вандрос. Хороший человек». Не но умный в житейском смысле слова. Он отслужил в свои 25 лет и получил от герцога землю в аренду. В аренду? Большинство простых селян не владеют своей землей. Подобно тому, как городские домохозяева на самом деле не владеют своими домами. Старый солдат за выслугу лет получает в пожизненное пользование земельный участок. «Своего рода вспомоществования от герцога!» Цеп невесело усмехнулся. «Взамен за потерянные молодость и здоровье!» «Но вы-то не двадцать пять лет служили?» «Нет». Цеп потеребил бороду привычным нервным жестом. «Черт, курить-то как хочется!» «Но в Ордене Лиза курение сурово порицается, имей в виду!» «Нет, я сильно занемог после одного сражения. Необычная ерунда вроде поноса или стертых в кровь ног, а изнурительная лихорадка. Встать не мог, валялся при смерти. Вот меня и оставили. Меня и многих других. На попечение странствующих священников Переландра». «Но вы не умерли». «Надо же, какой умный мальчик» чтобы прожить со мной всего-навсего три года и на основании столь слабых улик прийти к совершенно правильному выводу. И что было потом? Да много всякого. А чем все закончилось, ты и сам знаешь. Я качу в этой повозке на север и развлекаю тебя болтовней. А что случилось с третьим человеком из вашей деревни? С ним-то? Ну, у него всегда котелок хорошо варил. Вскоре после того, как я свалился с лихорадкой, он получил звание сержанта. В битве при Несеке он сражался плечом к плечу с молодым герцогом, когда старый Никованто получил стрелу промеж глаз. Он остался в живых, продвинулся по службе и доблестно служил нынешнему Никованто в следующих нескольких войнах. «А где он сейчас?» «В данную минуту? Откуда мне знать?» Но позже днем он проведет очередное занятие с Жаном Тананом в обители стеклянных роз. «О-о-о!» – Лок открыл рот от удивления. «Да, жизнь – забавная штука», – задумчиво проговорил Цеп. «Трое крестьян стали тремя солдатами, а из троих солдат один стал крестьянином, другой – бароном, а третий – священником-вором». А теперь я стану крестьянином на какое-то время. Да, это чрезвычайно полезный опыт, но не только. А что еще? Очередное испытание, сынок. Просто очередное испытание. То есть? Все эти годы я за тобой присматривал. Рядом с тобой всегда находились кала Галда и Жан. А изредка Сабета. Наш храм стал для тебя родным домом. «Но время подобно реке, Лок, и течение всегда уносит нас дальше, чем мы предполагали». Он тепло улыбнулся мальчику. «Я не смогу всю жизнь заботиться о тебе, сынок. Нам нужно проверить, как ты проявишь себя в новой незнакомой обстановке, предоставленной самому себе».